Дин Кунц. Неведомые дороги. Роман. Перевод с английского «Гебера». Москва-Эксмо. Санкт-Петербург-Домино. 2004 год. Серия «Шедевры мистики». Глава 1 Джой Шеннон езжал ваш Эрвиль, когда внезапно его охватило ощущение безысходности и невозможности противостоять тому, что ждало его впереди. Он едва не развернулся посреди улицы, с трудом подавил желание вжать в пол до упора педаль газа и умчаться, ни разу не оглянувшись. Городок ничем не отличался от любого другого в угледобывающей части Пенсильвании, где шахты давно закрылись, а приличной работы нет уже многие десятилетия. Тем не менее, бедности и нищета не бросались в глаза, не поражали в самое сердце, не повергали в отчаянии. Поэтому Шеннона удивила собственной столь неординарная реакция на возвращение в родные пенаты. Деловой центр Ашервилля занимал два квартала. Тут выселись двух- и трехэтажные каменные здания, возведенные в 50-х годах XIX века и почерневшие от времени и грязи. Со времен юности Джоя они ничуть не изменились. Очевидно, Ассоциация торговцев или Городской совет реализовали какой-то проект по благоустройству. Все двери, рамы, ставни и карнизы заново покрасили, в тротуарах прорезали круглые дыры, в которые посадили молодые клёны. Деревья вытянулись лишь на восемь футов и ещё крепились к поддерживающим их стойкам. красные янтарные осенние листва оживляла город, но с приближением сумерек, а Шервиль становился все более мрачным, неприветливым, отталкивающим. Балансирующий на гребнях гор солнца словно сжалось, и его лучам не доставала яркость. В грязно-желтом свете, удлиняющиеся тени молодых деревьев, тянулись ко всем новым и новым трещинам на асфальте тротуар. Джой включил печку. Волна горячего воздуха согрела его не сразу. Над шпилем церкви Пресвятой Богородицы кружила огромная черная птица. Она напоминала темного ангела, ищущего прибежище в святом храме. По тротуару шли редкие прохожие, мимо проезжали автомобили, но он не узнавал ни пешеходов, ни водителей. Слишком долго он отсутствовал. За эти годы кто-то приехал, кто-то уехал, кто-то умер. Когда Шеннон свернул на усыпанную гравием подъездную дорожку к старому дому на восточной окраине города. Его страх усилился. А штукатуренные стены дома требовали побелки, крыши из кровельной плитки не помешал бы ремонт. Но ничего зловещего в этом доме, в отличие от зданий в центре, не было. Скромный домик, печальный, запущенный, ничего более. Несмотря на лишение, Джой провел здесь счастливое детство. Ребенком он не понимал, что его семья видна. Осознание этого пришло позже, когда он уехал в колледж и смог взглянуть на жизнь вашей Рвили со стороны. Однако он несколько минут просидел в автомобиле, скованный страхом, не испытывая ни малейшего желания вылезать из кабины и входить в дом. Наконец Джой выключил двигатель, и подфарники, и хотя температура в салоне не могла мгновенно понизиться, разом замерз без теплого воздуха, струящегося от печки. Дом ждал. Может быть, Джой боялся встретиться лицом к лицу с собственной виной и примириться со своим корем. Он не был хорошим сыном и теперь лишился возможности искупить боль которую причинил близким. Возможно, его пугало осознание того, что до конца своих дней придется жить под бременем содеянного, терзаться угрызениями совести и не надеяться на прощение. Нет, эта ноша, конечно, тяжела, но она его не страшила. Ни вина, ни горе не могли вызвать такую сухость во рту и заставить сердце биться, как паровой молот, при взгляде на родовое гнездо. Здесь что-то другое. Сумерки начали сгущаться, притягивая ветерок северо-востока. Двадцатифутовые сосны, выстроившиеся вдоль подъездной дорожки, покачивали кронами, готовясь к ночи. Поначалу Джой решил, что должно случиться что-то экстраординарное — У него возникло ощущение, что он на пороге встречи со сверхъестественным. Такое с ним иногда случалось в далеком прошлом. Он, алтарный служка, стоял рядом со священником и пытался уловить момент, когда обычное вино в потире становилось священной кровью Христа. Но почти сразу Джой решил, что ведет себя глупо, И его тревога столь же иррациональна, что и страх ребенка, который боится воображаемого тролля, прячущегося в темноте под его кровать. Джой вылез из кабины, направился к багажнику, чтобы достать чемодан, повернул ключ и вдруг испугался еще сильнее, что-то чудовищное ждало его под крышкой. И пока багажник медленно открывался, сердце совершенно едва не выскочило из груди, колотя по ребрам. Он даже отступил на шаг. Но в багажнике, естественно, лежал только его потрепанный, видавший виды чемодан. Глубоко вздохнув, чтобы успокоиться, Джой достал его и захлопнул крышку. Однако для успокоения нервов Одного глубокого вдоха явно было мало. Захотелось выпить. Джою всегда хотелось выпить. Виски давно уже стало для него единственным лекарством от многих проблем. Иногда это средство даже помогало. Ступени крыльца и истерлись за эти долгие годы. Их давно не красили, они протестующе потрескивали под тяжестью человеческого тела. Джой не удивился бы, если бы какая-нибудь из них провалилась. За два десятилетия его отсутствия дом заметно обветшал. Джоя это удивило. Последние двенадцать лет первого числа каждого месяца его брат посылал отцу чек на приличную сумму. Так что старик мог или переехать в новый дом, или подновить старый На что же отец тратил деньги? Ключ, как Джою и сказали, лежал под резиновым ковриком. Для шервиля, и ключ под ковриком, или просто незапертая входная дверь, были обычным делом. Дверь открывалась в гостиную. Джой поставил чемодану лестницы на второй этаж. Включил свет. Диваны и кресла двадцатилетней давности заменили на новые, но столь похожие, что они не выделяли среди остальной мебели. Больше ничего не изменилось. Есть не считать появление телевизора с таким огромным экраном, вот он принадлежал Богу. На первом этаже дома располагались кухня и соединенные с ней столовые. За этим зеленым, с хромированной окантовкой столом, Джой обедал в детстве с родителями и братом. И стулья остались теми же самыми, правда, обивку сидений на них сменили. У Джои возникло чувство, что дом уж давно пустует, закрытый для окружающего мира, и за долгие столетия он стал первым, кто ступил под эти молчаливые своды. Мать Шеннона умерла шестнадцать лет назад, отец только полтора дня но казалось что они ушли в небытие давным давно на двери в подвал в углу кухни висел календарь подарок первого национального банка октябрьские лист украшали сложенные горко оранжевые тыквы из одной уже вырезали фонарь джой подошел к двери но открывать ее не стал он хорошо помнил подвал Две комнаты. В первый водонагреватель и котел отопление, Вторая комната брата. Шеннон постоял, держа золотунную рукоятку рубильника. Она холодила ладонь и не желала согреваться с теплым человеческим телом. Рукоятка скрипнула, когда он, наконец, ее повернул. Две тусклые, припорошенные пылью лампочки зажглись, когда Джой щелкнул выключателем. Первая в коридорчике у лестницы в комнате с котло ему не хотелось спускаться в подвал вечером сразу же по прибытии до утра оставалось совсем ничего более того он вообще не видел необходимости спускаться в подвал освещенный круг на бетонном полу у ступеней как он и помнил покрывали трещины ближе к стенам и углам они уползали в тень привет поздоровался джой Зачем он это сделал? Он сам не понял. Но продолжил. «Есть тут кто-нибудь?» Шеннон погасил свет в подвале и закрыл дверь. Подмотнёс чемодан на второй этаж. Короткий узкий коридор устилал вытертый, серый в желтый горошек линолеум. За единственной дверью по правую руку находилась комната родителей. Последние шестнадцать лет после смерти матери отец спал там один, а теперь опустела и эта комната. Чувствуя, как волосы на затылке встают дыбом, Джой посмотрел вниз, в гостиную, ожидая увидеть того, кто поднимается следом за ним. Но кто это мог быть? Все ушли, умерли или уехали. Дом был скромным, маленьким. Обычным, но на какие-то мгновения Джой почувствовал, что дом огромен, необъятен. В нем полно тайных комнат, где живут неведомые ему люди, и разворачиваются невидимые глазу драмы. И тишина уже не казалась такой обычной, а нарвала барабанные перепонки, как женский крик. Шеннон открыл дверь и вошел в спальню, в свою спальню. Он снова дома. Джой боялся. Он не мог сказать, чего и почему. Даже если и знал, то сознание это надежно пряталось где-то между интуицией и воспоминаниями.